Городовой дворец с видом на море. Среди документов архива светлейшего князя имеется написанная рукой государя записка «Чтоб купили бы мне дом старинную архитектурою с видом на море». Записка свидетельствует о заинтересованности приобретения личной недвижимости в городе, которая выражена характерно для Петра Манери. «Требования с видом на море» еще раз подтверждает, что Финский залив — это и есть главное окно в Европу, через которое в России будут вливаться новые знания, умения, науки и художества. Возможно, что именно эта записка стала толчком к приобретению казной здания в конце улицы Лай. Напротив конной мельницы располагался представительный трехэтажный дом с мансардной крышей, левое крыло которого упиралось в частично разобранную городскую стену у бастиона Сконы. Из окон неплохо просматривалась Купеческая гавань, наиважнейшее для Петра I место в Ревеле. В 1712 году, когда царь сам в Ревеле не появлялся, этот дом под названием Городового дворца уже принадлежал ему. Позже, когда подлинные обстоятельства – Приобретения дома уже были забыты, относящиеся к делу материала легли на архивные полки в Москве, в Таллине стали ошибочно предполагать, что городовой дворец был новостройкой, возведенной для царя. Это заблуждение рассеивается при знакомстве с адресованным генерал-губернатору рапортом Вильгельма фон Дельдена, заменившего Василия Зотова на посту Обер коменданта. В здешнем, принадлежащем царю городовом дворце, во многих палатах отсутствуют печи, и нет ни уборов на стенах, и утвари, и ничего, а также из-за отсутствия стульев и прочих потребных вещей надобность имеется. В то же время имеется опасность, что во время пришествия царя что-то неприятное случится может. По одному из сообщений, Государь ночевал здесь в 1717 году. Печи и дымоходы дома чинили в 1718 году. Как показывает анализ планов, этажей и рисунок фасада, здание городового дворца явилось результатом перестройки и соединения нескольких средневековых зданий с нерегулярной планировкой. В одном из подвалов по средневековой традиции имелся колодец. По силе это была типичная бюргерская барокко конца XVII столетия, без каких бы то ни было наружных украшений. К сожалению, в 1757 году дом был разрушен в результате пожара, вызванного упавшей сюда ракетой фейерверка. Развалины впоследствии были перестроены для таможенного управления настолько основательно, что облик здания Петровской поры Уже не угадывается. Сейчас здесь и в соседних зданиях располагается Таллиннский городской архив. Находясь впервые в Ревеле, государь решал и вопрос, относящийся к событиям, происходящим весьма отдаленных местах. Отсюда рассылались во всех направлениях его депеши. Пожалуй, достойны упоминания четыре важнейшие из них. Один указ касался укомплектования российских полков в Померании. Как известно, Россия участвовала в Северной войне против Швеции в союзе не только с извечным врагом Свейского льва Данией, но и с королем Польши и Курфюрстом Саксонией Августом II, сильным. После Полтавы военная деятельность развернулась провинциях Швеции, в том числе и немецких. Для русской компании предстоящего 1713 года не хватало лошадей, и их приказали добыть дополнительно. Всеобщее одобрение в армии вызвал второй указ о своевременной доставке солдатам денежного жалования, чтоб людям без жалования разориться не пришлось. Была также нужда в том, чтобы оказавшиеся в Воронеже не предели Корабль-строительные мастера были отправлены в Петербург.